глава двадцать четвертая. Больше пяти лет назад Саша Голубовская, моя подруга, уговорила меня поехать с ней и ее детьми в Чехию, куда всю семью Голубовских пригласил Фридрих фон Клотц, партнер по бизнесу главы семьи Андрея. Безобидная поездка, обещавшая прекрасный отдых в личном замке фон Клотца, превратилась в жуткий кошмар, в котором весьма затеяливо перемешались крысы, катакомбы, склепы, тайные лаборатории тюрьма Цейру и прочие прелести. В этой подземной лаборатории активно проводились эксперименты над пленными, в результате которых конечный продукт являлся запрограммированным биороботом, этакой миной замедленного действия, готовой взорваться в любой выбранный хозяевами момент. Тамошние уроды едва ли не превратили нежную, хрупкую, очень женственную Сашку в такого вот бездушного кретина запрограммированного убивать. Но мы справились. Сашка снова стала прежней. Правда, быть хрупкой и слабой ей разонравилось, и она теперь постоянно тренируется, поддерживая спортивную форму. Но главным уродом этого секретного объекта ЦРУ можно было смело назвать Стивена Маккорника, без сомнения талантливого ученого, но по совместительству бездушную скотину. И именно он, Стивен, с упоением экспериментировал на людях, не видя большой разницы между захваченным в плен террористом И самой обычной женщиной, которую дома ждут двое детей. Я имела сомнительное удовольствие личного общения с мистером Маккормиком, когда меня перепутали с Сашкой и притащили в лабораторию этого тощего крыса Я как раз тогда была беременной Никой. И поганец невероятно воодушевился, затлев идеей поэкспериментировать с еще нерожденным ребенком. К счастью, развернуться парнишка не успел. Сырушное гнездо нашли и разгромили арабские террористы. Они, правда, прихватили в качестве трофея меня. Но это уж совсем другая история. Между прочим, после разгрома базы Стивен куда-то исчез, прихватив с собой все результаты исследований. Коллеги из ЦРУ, возмущенные столь неспортивным поведением соратника, землю рыли не только носом, но и остальными выступающими частями тела. Но, увы, мистер Маккормик телепортировался, видимо, в другое измерение. Во всяком случае, следов славного доктора не нашли. а может просто так искали. Кому-то исследования мистера Маккормика были весьма интересны, поскольку могли обогатить личный карман. Во всяком случае, именно так думал Винсент марена полевой агенции РУ, отлавливавший когда-то террористов всех мастей, в том числе и для лаборатории Маккормика. Ему и раньше не нравилось то, что душка стивен вытворял с людьми, пусть и с преступниками. А когда мистер Хренов-экспериментатор, по версии Винсента, Взялся за Сашку, а потом за меня. Марина окончательно взбунтовался и отказался быть охотником за головами. Тем более, что с Сашкой у них тогда все только начиналось. А сейчас продолжается, хотя они так и не поженились. Почему? Да как-то не до того. Сашка рулит унаследованным бизнесом. Винсент вечно пропадает по делам, появляясь один-два раза в месяц. Чем он занимается, я, если честно, не знаю. Видимо, потому что мне абсолютно фиолетово, причем в крапинку. Профессионал уровня Морена в его конторе на вес золота. Думаю, ему нашли применение и без охоты на людей. Главное, что Винс – классный мужик и всегда оказывается рядом, когда он нужен. Но в данный момент рядом оказался его бывший коллега. Тот самый телепортировавшийся Стиви. Теперь я совершенно точно знаю, кто фотографировал Нику возле дельфинария и почему мне эта крысиная физиономия показалась знакомой. Но что он делал там, в Алании? И самое главное, какого черта его принесла туда именно тогда, когда там были мы? И что это гудит в конце концов? А они что, засунули нас в приоритетный зил без глушителя? Тогда следующий вопрос по существу. Откуда в Турции зилы? Хорошенечко пораскинуть мозгами. Над этим животрепещущим вопросом не удалось. Во-первых, раскидывать было нечего. Почти все серое вещество выгрызли горластые термиты. А во-вторых... Попрос-то репетал как-то вяло, без гонька. Было еще и в-третьих, тихое сопение уснувшей дочери у меня под боком. Оно действовало просто гипнотически, превращая веки в неподъемные чугунины. Ну и ладно, не хватало еще тратить драгоценные силы на сражение с собственными веками. И вообще я... Второй дубль сцены, она пришла в себя, получился чуть лучше первого. Во всяком случае, состояние было средней степени паршивости. Тошнота практически исчезла, голова болела, но гораздо меньше, может быть, потому что термиты уже все сгрызли. А вот место, куда наш славный доктор Стивен вогнал мне иглу, ну, довольно сильно. А еще сменилась тональность гула. И трясло теперь не так сильно, скорее покачивало. Но самое главное отличие от первого дубля обнаружилось, когда я, прочитав три мантры и сосредоточившись на пупке, смогла приоткрыть один глаз. На этот раз повезло правому. На самом деле повезло. потому что эта действительность была гораздо симпатичнее предыдущей. Видимо, потому что каюту заливал яркий солнечный свет. Стоп! Каюту? Какую еще каюту? Почему вдруг я решила назвать угрец каютой? Да потому, — услужливо подсказало подсознание, — что окошко тут круглое? Ну и что? Качает, как на корабле. Любое транспортное средство качает, даже коляску. Воду видишь, ослицы? На отладку и фокусировку зрения ушло три минуты кряхтения и аристократичного мата. Ну, типа, сэр, не заблаговолите ли вы выйти на? Благодарю. Но в итоге я смогла рассмотреть за иллюминатором ровную водную гладь. И это было вовсе не море, хотя размеры глади впечатляли. Но еще больше впечатляла растительность по берегам глади. Хотя какие там берега? Берегов в привычном смысле слова отмель, песочек, обрыв, отес, в конце концов, что серым бомхом оброс, здесь не было. Над водой свисали заросли в конец распоясывавшиеся растительности, какие-то лианы, кусты, ветки, изогнутые стволы деревьев, и вся эта зелень разнузданно переплелась друг с другом в самых затеяливых позах. Что-то не похоже на Турцию, совсем не похоже. И куда это нас занесло, прошептала я, боясь разбудить дочку. Пусть еще поспит. Надеюсь, мое кряхтение и нелитературные мыслеформы ее не потревожили. Мы теперь лежим на нормальной постели с простыней, подушкой и одеялом. Чего же не спать? Я же закрутилась в одеяло с головы, так и задохнуться недолго. Вот же вертено. Я осторожно отвернула край одеяла. И пару мгновений таращилась в пустоту, потому что это было просто скомканное одеяло без теплой сопящей серединки. А потом и тошнота, и боль, и все остальные недомогания вдруг куда-то исчезли, затихарившись до лучших времен. и я превратилась в персонаж советского плаката «Времен Великой Отечественной» «Таран. Оружие героев». В качестве таранищего дверь каюты средства у меня был стул. Правда, он быстро сломался, слишком уж хлипким оказался. Пришлось применить ноги, сначала правую, потом левую. Дверь содрогалась и охала, она держалась изо всех сил. Но для реально стойкого сопротивления ей следовало быть стальной. А где вы видели стальные двери в каютах? В итоге деревяшка окончательно выбилась из сил и одновременно из дверного проема. Хотелось бы сказать, что я легкой бабочкой выпорхнула из каюты. Но трудно сохранять грациозность, когда у тебя забрали ребенка. Кого больше всего боятся аборигены Африки? Правильно, разъяренного носорога. Вот такая носорожица и выломилась из клетки, еще раз протоптавшись по и без того униженной двери. И ломанулась по не очень длинному коридору туда, где виднелся какой-то выход. Во всяком случае, лестница, ведущая вверх. Истерически трубить, доченька, где же ты отзовись я не стала. Я вообще в состоянии амака не ору. Я рвы, грызу и бью. За дочь убью любого. Вот, например, этого белобрысого мужика, молча вставшего у меня на пути. О нем, похоже, говорила Ника. Или здесь съезд белесых. Хальт! Гакнул этот наивняк, предупреждающий, вытянув руку вперед. Цурюк! Ага, действительно немец. Дочка не ошиблась. Был бы коренным уроженцем африканского континента, благоразумно посторонился бы, пропуская носоружицу, а так получи. Жаль, конечно, что у меня нет полноценного рога, только рожки благодаря Лёшке. Ну и колено, с размаху врезавшееся в пах Белобрысова, оказалось неплохой заменой. Там, по-моему, даже что-то клякнуло. А может, это сам дочь клякнул, обваливаясь на пол? Сурюкать он мне будет, ха! Прогрохотав по лестнице, я распахнула дверь. и на мгновение ослепла накаутированное солнцем. А когда проморгалась и отслезилась, обнаружила... НИКА! Дух носорожица куда-то предательски слинял, уступив место моим собственным ощущениям. Ноги немедленно ослабели, и я сползла по стенке, облегченно улыбаясь. Вот она, моя девочка, стоит возле какой-то емкости, смеется, щебечет. на английском щепечет, не замечая никого и ничего, в том числе и того, что за ней внимательно наблюдает сидящий неподалеку в шезлонге господин Маккормик, собственной плюгавой персоной. Но мое появление Ника почувствовала. Она обернулась и испуганно вскрикнув бросилась ко мне.